В эту минуту вошел в сопровождении лакея очень красивый человек с густыми черными бакенбардами. «Господин мэр, я сеньор Джеронимо. Вот письмо, которое кавалер де Бовези, таше при посольстве в Неаполе, передал мне перед моим отъездом. Это было всего девять дней тому назад», прибавил сеньор Джеронима, весело поглядывая на госпожу де Реналь. «Сеньор де Бовези?» «Ваш кузен, а мой приятель, говорил, что вы, сударыня, знаете итальянский язык». Веселость неаполитанца обратила этот скучный вечер в очень веселый. Госпожа де Реналь захотела непременно угостить его ужином. Она подняла весь дом на ноги. Ей хотелось во что бы то ни стало развлечь Жульена и заставить его позабыть, что его дважды обозвали в этот день шпионом. Сеньор Джеронима был известный певец, человек из хорошего общества, к тому же большой весельчак. Свойства, которые во Франции теперь уже несовместимы. После ужина он спел маленький дуэт с госпожой Дореналь, Рассказывал очаровательные анекдоты. Когда Жульен предложил детям идти спать в час ночи, они запротестовали. «Мы только дослушаем эту историю», — сказал старший.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 «Сумма огромная», — говорил он, глядя на детей, не перестававших смеяться. «Синьор Джованноне, директор Сан-Карлино, услыхал раз, как я пою. Мне было шестнадцать лет. Этот мальчик, — сказал он, — настоящее сокровище. Хочешь поступить ко мне, дружок?» — говорит он мне. «А сколько вы мне дадите? Сорок дукатов в месяц». «Господа, это сто шестьдесят франков!» Мне показалось, что я попал на небеса. Но каким образом, — говорю я джованнони, добиться, чтобы строгий Зингарелли отпустил меня? «Лаша Фареаме!» «Предоставьте это мне!» — воскликнул старший мальчик. «Совершенно верно, мой юный сеньор». Сеньор джованнони сказал мне. «Милый, прежде всего составим условицы. Я подписываю. Он мне дает три дуката».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 «Откажите! Пожалуйста, скажите, что вы не разрешаете!» «Да какой черт придет просить такого дрянного мальчишку? Разве я когда позволю, чтобы ты бросил консерваторию?» «Да ты надо мной издеваешься! Проваливай, проваливай!» — говорил он, стараясь пнуть меня взад. «Проваливай, а не то на хлеб и на воду!»